Малой. Божья любовь к человеку проявляется в великом и невыразимом в словах В «принципе» «всё-таки можно».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 Ты мне лучше скажи, что это за мантру ты мне дал? Это не мантра, ответил Гереев. Это в предложении на иврите из учебника. У меня жена учит. Жена? Переспросил татарский, вытирая с олба капли холодного пота. Хотя, конечно, если сын есть, то и жена. А что на иврит учит? Она валить отсюда хочет. У неё недавно видение было страшное. Без всяких глюкал просто в медитации. Короче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 а мантру без передач кто же тебе даст? И что эта фраза значит? Я сейчас посмотрю. Где это? Ага, вот. Од мелафефон вакхаша. Это значит дайте мне, пожалуйста, еще один огурец. Прикол, да? Натуральная мантра. Начинается, правда, не с ом, а с от. Это я поменял. А если в конце еще хум поставить? Все, сказал татарский. Счастливо. Я за пивом пошел.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 Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку, он записал на ее обороте. «Акции там, Поко! Сегодня лист бумаги, а завтра ведра сока!» «Хвойное дерево, значит, — подумал он. Ладно, дадим человеку последний шанс. Звоню, когда Гусейн его отпустит. А пока пусть сворачивает доллары трубочками».